ЧАСТЬ ВТОРАЯ Сердце бешено колотилось. Она не знала, позвонить ли ей или открыть дверь своим ключом. Одно другого не лучше. Она пришла без предупреждения, потому что сын так и не взял трубку. Но, может, это и хорошо. «Мама?» На нее смотрел сын, всклокоченный в одних трусах. Он вышел в прихожую на звук ключей, и столкнулся лицом к лицу с матерью. Так рано? Они смотрели друг другу в глаза, и это было все равно, что вглядываться в свои собственные. В глазах матери он увидел что-то еще, но не мог понять, что же именно. Наверняка что-нибудь с отцом, или с младшей сестрой, или со старшей, случилось что-нибудь страшное. Надо немедленно что-то делать, срочно кого-то спасать, лезть вверх по отвесной скале или прыгать в пропасть. Один черт. А ведро-то ты зачем принесла, прости господи? Мать так и стояла с ведром у входа на площадке панельной многоэтажки. А здесь есть ведро? Понятия не имею. Но вот затем и принесла. Сын отошел от двери, с лестницы потянуло уличным холодом. Госпожа Папаи сразу прошла на кухню. Стол там был завален объедками, которые несколько дней никто не убирал. «Ну и бардак», — сказала она брезгливо и тяжело вздохнула. Не снимая пальто, она села на какой-то стул там же, где стояла, не выпуская из рук тяжелую хозяйственную сумку до да отказа набитую консервами и другой едой. «Ты же не собираешься прямо сейчас убираться?» «Как раз сейчас и буду». «Не самый удачный момент. В третьей комнате еще спят. У тебя опять гости?» дюрис с Майей. Пойдем, я тебе чай сделаю». «Да некогда мне». В голове у госпожи Папои начали мелькать мысли. Но если не мелькать, то раится. Она попыталась заново прокрутить в уме весь разговор с куратором. Товарищ Бейгер, ранее курировавший госпожу Папои, вспомнил, что у госпожи Папой тоже квартира в этом районе, и порекомендовал обратиться к ней за помощью в решении нашей задачи. В ответ на это госпожа Папой назвала адрес и подтвердила мне, что окна выходят на улицу Сент-Эндреи. Я очень обрадовался и спросил ее, видно ли из квартиры продуктовый магазин на улице Сент-Эндреи. Госпожа Папой удивленно спросила, не собираемся ли мы осуществить наблюдение за квартирой, на третьем этаже в доме напротив. На мой уклончивый ответ она сказала, что сразу после переезда ей бросилось в глаза, что там была роскошно обставленная квартира, но окна всегда были закрыты толстыми портьерами. Квартирой подолгу никто не пользовался, владелец, по-видимому, был за границей. Затем я задал несколько вопросов, касающихся устройства квартиры и привычек ее обитателей. Госпожа Папа Охотно ответила на все, сообщив, что в квартире живет ее сын Андраш и что, поскольку он большой домосед, она не знает, как устроить так, чтобы квартира продолжительное время была пустой. В качестве выхода она предложила, что 20 декабря 1983 года ей нужно будет убраться в квартире, и тогда ее сына точно не будет дома. «Я предложение принял, однако спросил», По вечерам, когда в театре есть представление, принимает ли ее сын в них участие. Насколько известно госпоже папой, сын, даже когда он на дежурстве, смотрит только начало спектакля и потом идет домой. Второе препятствие в том, что он очень часто пускает в квартиру своих друзей и знакомых и никогда не ставит об этом в известность госпожу папой. В конце концов, мы условились, что если госпожа Папа и узнает, что ее сын на какое-то продолжительное время оставит квартиру пустой, она поставит меня об этом в известность и обеспечит нам свободный доступ в квартиру. В крайнем же случае мы можем выполнить необходимую работу 20 декабря 1983 года, пока она убирается. Отдельно я обратил внимание госпожи Папа и на то, что было бы неправильно, если бы о наших планах узнал Андраш, его друзья или другие жители дома, поскольку дело крайне деликатное и поэтому в ходе нашей работы важнее всего соблюдение правил конспирации. Госпожа Папа поняла и заявила, что ее дети не знают о ее работе, то есть о ее связях с нами, и в дальнейшем тоже не узнают, потому что они и в этом вопросе исповедуют иные взгляды, нежели их родители». В конце беседы мы поговорили о внутрипалестинском конфликте и условились, что госпожа Папой сообщит по телефону, если квартира будет пустая. Встреча, расходы на которую составили 122 форента, закончилась в 11 часов 45 минут. Заключение. В начале разговора выяснилось, что госпожа Папой своих детей очень любит и ради них способна на все. Она в курсе их идеологических заблуждений, пытается их нейтрализовать, Однако до сих пор ее усилия остаются безуспешными. В свете вышеуказанных фактов, привлечение к делу госпожи Папой могло иметь место, только если для получения доступа в квартиру мы воспользовались бы какой-нибудь приемлемой для нее легендой. В данном случае, осуществляемые техническими средствами наблюдения за квартирой напротив, той, что и привлекла внимание госпожи Папой, может являться легендой, воспользовавшись которой наши техники смогут произвести проникновение. Предложение. Поставить в известность отдел 3.3.5 о возможности технического проникновения. К тебе сестра послезавтра приезжает. Нельзя принимать ее в этой помойке. Сын исчез в своей комнате, потом вернулся. Некоторое время он смотрел на погруженную в свои мысли мать А потом сел рядом с госпожой папой на потертый зеленый диван, который был куплен 20 лет назад в Англии и который давным-давно надо было выкинуть. А каким современным и модным он тогда считался? Родственников он приводил в изумление. В спинке, которая для этой цели переворачивалась, можно было хранить белье. Спать на сбившемся комками матрасе стало уже невозможно перетягивавшие его крест-накрест ленты, провисли, но ни у кого не хватало духа выбросить этот родовой символ, равно как и два шедших с ним в комплекте кресла с ободранными подлокотниками. Когда этот зеленый диван только купили, младший сын мог целиком втиснуться в ящик для белья, правда с большим трудом. Тем временем он надел синий махровый халат с белыми полосками. Халат был на два размера больше, чем нужно, подол волочился по полу, а когда он рисовал, рукава приходилось закатывать. Изначально халат купили отцу в эпоху его особой дородности, когда при весе 115 килограммов он еще состоял, как он любил выражаться, членом общества зеркальных яиц. Потому что та -дам! видел собственные яйца исключительно в зеркало. Членов в обществе было двое. Он и один из его немногочисленных друзей. Хотя, пожалуй, немногочисленных, тут поэтическое преувеличение. Общество они составляли вдвоем с его единственным другом. Надо добавить, хоть папа и и не мог этого знать, что этот его друг, с которым он некоторое время работал в одной редакции, тоже писал о нем в своих донесениях. И о нем тоже. В его оправдании стоит сказать, что о папой он отзывался благоприятно. Словом, эта шутка про общество зеркальных яиц входила в основной репертуар папой. Он с детства собирал шутки себе в блокнотик. Все считали папой и человеком с бесподобным чувством юмора. Сын попытался было обнять маму, но почувствовал, как напряглось ее тело. Они еще спят. Ее лицо застыло от тревоги, морщины стали глубже, тонко очерченный нос торчал, как клюв, губы сжаты. «Сколько забот у бедняжки! Вечно она о ком-то беспокоится! Ты бы сходил в больницу, сделать с ним гимнастику и вымыть, они его не моют. У меня уже сил нет, Эйнли Коах!» Последнее она произнесла только про себя, для себя. В минуты усталости, измождения, отчаяния она невольно переходила на иврит, сама того не замечая. Так два года спустя, на смертном одре в больнице, в морфийном забытье, она неожиданно сядет на кровати и откроет глаза. Соседка по палате. Уже потом, когда завернутое в простыню тело госпожи папой спустили в прозекторскую, весело рассказывала ее сыну, который как раз собирал материнские вещи по ящикам больничной тумбочки, что тем вечером, шутки ради, просто чтобы проверить, она крикнула в сторону лежащей в беспамятстве госпожи папаи «Шма, Исраэль!» и глаза госпожи папаи открылись. Она села на кровати, хотя в тот момент была уже мертва. С кухни послышался звон посуды, и госпожа папой бросилась из гостиной, словно львица, заслоняющая собой своих детенышей. «Оставь! Оставь!» — закричала она, копошащейся на кухне молодой женщине, которая с улыбкой к ней обернулась. «Вчера мы очень поздно пришли. Не сердись, что мы так все оставили. Я все сейчас делаю». Госпожа папой ослабла от этой обезоруживающей улыбки. Молодая женщина действовала в тесной кухне так стремительно и бесшумно, что госпоже папой было просто не подойти к раковине. «Сейчас сварю кофе», — сказала молодая женщина. «Не нужно», — ответила госпожа папой. «Опять этот б***цкий снег», — донесся из недр квартиры хрипловатый голос. Поэт, натянув только брюки, вышел из третьей комнаты, босой, с голым торсом почесывая бороду. Он был невысокий, грудная клетка немного птичья и спина сгорблена. Ключицы прямо-таки нависают над худой волосатой грудью, но плечи по-мужски мускулистые. Почесываясь, он остановился в дверях гостиной. «Слушай», — начал поэт, — «Я тут решил презентовать сегодня суп из седла косули. Но не здесь, а в Аделегете. Аделегет, в будайской предместе Будапешта, где в доме на улице Режу проходили заседания самоздатовского журнала «Беселю». А где эта поганка?» Характерным для него движением он протянул левую руку через правое плечо и почесал лопатку. Чесался долго, с наслаждением. «Деньги-то у нее, да?» — спросил сын госпожи папой, и во рту у него собралась слюна. — Суп из седла косули? — Мясник на батине обещал отложить для меня кусок. Туда нам надо попасть к четырем, а к супу из косули я подам отбивную в сухарях, картофельное пюре с мускатным орехом и зеленый горошек на сливочном масле со свежей петрушкой. Вот на чем я остановился. Девушки еще что-нибудь сообразят. В пирожных я ничего не смыслю. Это уже высокое искусство. Но каким образом? Не здесь, в Аделегете. Там, по крайней мере, настоящая плита. Но сначала заглянем в лебедя. А потом уже потащимся в Буду, на улице Режу. Где это дохлятина? Собрание редколлегии поэт почитал за святыню. На некоторые встречи он, бывало, опаздывал на несколько дней, если не на неделю или больше. На некоторые мог вообще не прийти, естественно, их не отменяя, зато на редколлегиях Беселё объявлялся с точностью Биг Бена и аккуратным женским почерком правил до последней запятой вверенные ему рукописи. В конце улицы Режу уже полгода стоял вагончик дорожно-ремонтного предприятия из крошечного окошка, которого сотрудники Министерства внутренних дел фотографировали всех, кто приходил в Аделегетский дом. Сиих своих намерений они не скрывали, и направлявшиеся в дом люди иной раз даже махали им рукой. Набившиеся в тесный вагончик секретные сотрудники служили вечным предметом для шуток. Видимости ради, они даже вскрыли на одном участке разбитый асфальт, чтобы был повод производить дорожные работы. «Где мои сигареты?» «Где мартышка?» «Майя? На кухне. Они там с мамой. Тогда я прихорошусь». «Рождество будет снежное. Ты разве не рад?» Поэт оглянулся. черт с два будет. Ничего ты в этом не понимаешь». И он снова исчез в задней комнате, где сын госпожи папой перевидал в свое время столько семейных сцен. Когда родители дрались, точнее, когда мать колотила отца, потому что он не давал поставить себе клизму, и маслянистая вода выливалась из груши прямо на постель. Заслышав шум, он вбегал в комнату и прижимал отца к кровати, а тот, как раненый зверь, извивался у них в руках на мокрой простыне. Поэт, хотя по нему было трудно это сказать, любил принарядиться. Черный костюм, отглаженная белая рубашка — и серый галстук составляли его любимый наряд. Сейчас он, ругаясь в полголоса, искал в одной из лежащих на полу сумок свой серый галстук в сиреневую полоску. Госпожа Папаи беспомощно и в то же время восхищенно наблюдала, как под руками молодой женщины, едва ли не сами собой, образуются кристальная чистота и порядок. Ее охватил какой-то паралич, пересилить который — Ей стоило большого труда. На плите уже клокотал кофейник, Майя одним движением протерла пластмассовый стол, подмила пол и крикнула с кухни. «Ребята, выкиньте кто-нибудь мусор!» Сын госпожи папой, усевшийся тем временем за пишущую машинку, чтобы зафиксировать события предыдущего дня, вскочил с места, услужливо подхватил мусорное ведро, подрулил громоздкому мусоропроводу на другом конце лестничной клетки, высыпал туда содержимое ведра и вернулся назад. К этому времени на столике в гостиной уже дымились четыре чашки кофе. На кухне поэт рассыпался в комплиментах его матери, а та в ответ громко смеялась. Оставшись одна в квартире, Госпожа папой тщательно заперла входную дверь и оставила ключ в замке. Первым делом она осмотрела комнату сына. На полу рядом с кроватью, среди нескольких других книг, лежал отпечатанный на гектографе выпуск «Беселю». Она подняла его с пола и спрятала за книгами, стоявшими в ряд, на застекленной книжной полке. Потом поняла, что так не пойдет, журнал все равно было видно. Снова вытащила его и понесла в кладовку, где с горем пополам сняла с верхней полки один из обшарпанных с выщербенными чемоданов. В нем лежал всякий хлам. Бедуинское украшение для седла, ожерелья, медные кувшины, разрозненные фотографии, старые газеты с заметками папой, жемчуг, нитки для вышивания, большой деревянный верблюд которого папа и притащил из Каира тридцать лет назад. Проломленный глиняный барабан. Госпожа папа торопливо сунула туда беселю, защелкнула замки и с тяжелым вздохом взгромоздила его обратно на полку. Она задыхалась в облаке поднявшейся пыли. Ей было горько. Вернувшись в комнату сына, она замерла перед книжной полкой при виде листочка, на котором ее собственным почерком была записана арабская пословица. «Время как сабля. Не ты его, так оно тебя». Она остановилась у письменного стола, посмотрела на пишущую машинку консул, в которой остался наполовину заполненный лист с проставленной сверху датой. 20 декабря 83-го года. Вынула его и положила на стол лицом вниз. Она знала, что сын придет в ярость, если узнает, но ее это не интересовало. Она вдруг заметила конверт с написанным чужой рукой адресом. Немного помявшись, не выдержала и запустила руку вовнутрь. Пока она вынимала написанное по-французски письмо, из конверта выпала фотография. Она подняла ее с пола. На нее смотрел юноша мулад с курчавыми волосами. Ее передернуло, и она быстро засунула письмо в конверт. Сняв с полки еще несколько книг, затолкала их обратно корешками к стене. Комнату гостей она тоже осмотрела. Покончив со всем этим, она уселась на зеленом диване в гостиной и поставила телефон на столике перед собой. Водрузив очки на нос, принялась листать записную книжку. Чем дальше, тем импульсивнее. Сама эта записная книжка находилась в довольно-таки диком состоянии. Обложка давно оторвалась, страницы выпадали, и хотя сначала она старалась записывать имена в алфавитном порядке, потом эту привычку забросила. Рецепты и визитные карточки были вложены прямо между страниц, а под номерами телефонов, равно как и над ними, Обнаруживались восклицательные знаки, заметки, названия лекарств, никак не связанные со всем этим почтовые адреса, отдельные слова на иврите, обрывки английских предложений и нацарапанные, как попало, размашистыми буквами стихотворные строчки с орфографическими ошибками. «Краска стыда тело мое заливает, Тысяча игл мозг мой пронзает». Страницы, выпавшие из этой книжечки с мягкой обложкой, госпожа папой почти никогда не засовывала на место и теперь качала головой в укор самой себе. Найти что-либо в этой окрошке было практически невозможно. Уф! Стон нетерпения вырвался из-за ее груди, когда она, наконец, наткнулась на то самое имя и телефон. Она сделала глубокий вдох, и начала набирать номер. Часть третья. Через десять минут снизу позвонили. Госпожа папой стояла на в прихожей у домофона. Трубку она сорвала со стены таким движением, как будто это вопрос жизни и смерти. Вежливо поприветствовавшему ее мужчине ответила громким «Добрый день!» «Седьмой этаж от лифта направо!» — прокричала она в трубку. «Мы знаем», — неожиданно ответил вежливый мужской голос. Распахнув двери настиж, госпожа папа и встретила облаченных в комбинезоны мужчин. Один был в берете, сумка с инструментами в руках, другой в кепке, третий нес небольшой черный чемодан, но сразу они входить не стали, а еще долго и громко топтались на вспученном, растрескавшемся линолеуме перед несуществующим ковриком стряхивая с обуви снег. Тот, что в берете, еще и аккуратно постучал ногой по замалеванной зеленой краской стене, чтобы выбить подтаивший грязный снег из рифленой подошвы своего сапога. «Проходите, проходите, пожалуйста, невелика беда, я все равно убираюсь!» закричала, пожалуй, опять слишком громко, госпожа папой, которой совсем не улыбалась, что кто-то из соседей увидит ее гостей. Газовщики и водопроводчики приходят по одному, а этих было трое. Она смотрела на незнакомых мужчин со странной смесью доверия и подозрительности, не понимая, насколько с ее стороны допустима приветливость или насколько навязчивым может показаться ее поведение. «Где?» — спросил тот, что с усами, На вид старшей по званию и госпожа папой сразу же провела своих гостей в среднюю комнату, так называемую гостиную, и указала на окно. На третьем этаже, многозначительно добавила она. Мужчины на какое-то мгновение уставились друг на друга, едва не позабыв легенду, которой во время утренней оперативки им, естественно, прожужжали все уши. «А нельзя без свидетелей?» — спросил тогда старший по группе у капитана Мерца, но капитан Мерц был непреклонен. «Вторгаться в квартиру, — сказал он, — было бы слишком рискованно, потому что нам не просчитать, когда хозяин бывает дома, а постоянное наблюдение — лишняя трата времени и денег. Госпоже папой можно полностью доверять. К тому же она не знает, какова истинная цель визита. в любом случае У вас с собой должен быть фотоаппарат. Внутри квартиры тоже обязательно пофотографируйте, чтобы мы знали расположение комнат. Снимите все помещения. Если найдете нелегальные издания, тоже их сфотографируйте. На все про все у вас примерно 30 минут. Установить надо во всех трех комнатах. С этими удлиненными квартирами, однако, не тель. Справимся. Устало откликнулся человек в берете, которому в тот день предстояло выполнить три таких задания. «Заварить кофе?» — услужливо спросила госпожа папой, не понимая, что за дрожь сотрясает ее тело именно тогда, когда она хочет вести себя как можно естественнее и должна следить, чтобы по ее лицу ничего нельзя было заметить. «То есть трое кофе?» — тут же уточнила она и воскликнула «Там, на третьем этаже, где шторы задернуты», заметив какую-то нерешительность на лицах застывших посреди комнаты мужчин. Один стоял, уставившись на большой, весьма колоритный настенный ковер, на котором женщины с кувшинами на головах и грудными младенцами на руках направлялись к роднику, а мужчины с мотыгами и косами на плечах шли поднимать твердую, сплошь усеянную камнями обетованную землю. В этой крошечной комнатке он покрывал целую стену. «Гобелен», — сказала госпожа папой, — «работы моей матери». Тот, что в берете, уважительно цокнул языком, глаза у него засияли дружелюбием, он подошел поближе и потрогал ковер. «Превосходно!» — провозгласил он, склонив голову на бок. Госпожу папой непонятно от чего передернуло, как будто у нее вырвали сердце. Усатый тем временем присел на корточки рядом с выкрашенной серой краской батареей и выудил из сумки с инструментами Никон. Неспешными, размеренными движениями он вставил фотоаппарат пленку и, пользуясь желтой занавеской как прикрытием, начал снимать дом напротив или, по крайней мере, делал вид, что снимает. Транжирить пленку на такие глупости не рекомендовалось. «Я хочу кофе», — сказал в этот момент третий, заставив госпожу Папой пробудиться от грез. Он проследовал за ней на кухню. Не сильно, однако, ж большая. Заметил он по-свойски и подчеркнуто встал прямо в дверях, пока госпожа Папой зажигала газ. К сожалению, есть только растворимый развела руками госпожа Папаи. «Идеально», — вежливо ответил мужчина, молча глазея по сторонам. «С молоком? Нет-нет, ничего не надо, и ни крупинки сахара», — весело отозвался он, и госпожа Папаи посмотрела на него взглядом опытной медсестры. Цвет лица у него так себе. Кожа припухлая, синие круги под глазами. Он был после длинной ночной смены обычное для него дело на голодный желудок без молока и сахара не рекомендуется тихо предупредил их госпожа папой мужчина только покачал головой в его нетерпеливом движении был даже как будто оттенок угрозы он вел себя так словно ему на самом деле не хочется сейчас разговаривать но в то же время широко натянуто улыбался улыбка прямо-таки застыла у него на лице. Госпожа папой какое-то время стояла у плиты в крошечной кухне, потом присела на табуретку. Она пыталась тайком прислушаться к доносящимся из комнаты шорохам и негромким репликам. Вскоре над плечом стоящего в дверях мужчины показалось небритое лицо того, что в берете. «Прошу прощения, товарищ, можно мне от вас позвонить?» спросил он. Госпожа папа и кивнула. «А где телефон?» «В комнате моего сына». «Спасибо, я оплачу разговор». «Нет-нет, это лишнее. Звоните себе спокойно. Вы же не в Америку, правильно я понимаю?» И сразу пожалела, что это слово сорвалось у нее с губ. Вода закипела. Госпоже папой хотелось выглянуть в коридор из-за в дверях мужчины, но сделать этого она не могла лишь замялась неловко на некоторое время, совсем забывшись. «Вода кипит», — произнес мужчина. Госпожа папа только сейчас заметила, что он грызет спичку. Она перемещалась у него из одного уголка рта в другой, потом обратно. «Может быть, слишком крепкий», — проговорила она в порядке извинения, и мужчина, уже потянувшись за чашкой, рассмеялся. Главное, чтобы было вредно, милостивая госпожа. Главное, чтобы было вредно. Часть четвертая. Вот он стоит в ванной, скелет, обтянутый и ссохшей плотью. Загребает руками, как свалившийся на спину паук. Топили еле-еле. В просторной ванной было зябко и влажно. Стояла удушающая вонь. В высоко расположенные окна свет почти не проникал, внутри царил полумрак. Иногда в начале процедуры папа и крепко ухватившись за сына, яростно до боли бился лбом ему в лоб. В таких случаях сын смотрел на него в упор, как стоглазая муха, и это помогало. От его взгляда отец как-то утихомиривался. «Я как укротитель какой-то», — думал сын. Рядом на сушилке висели пластмассовые утки, вдоль стены стояли фарфоровые утки, в углу — стеклянные утки. На них пеной засохла моча, из них несло выделениями медиабетиков паралитиков, радикулитников. Отец стоял перед ним в ванной, как вознесенная на пьедестал мумия, мокрые волосинки змеились, как глисты по животу и спине. На дне большого деревянного сундука валялось грязное постельное белье. Чуть дальше на полу лежал разорванный матрас, весь в пятнах мочи и крови. К стене были привалены запутавшиеся друг в друге костыли с обтянутыми грязной марлей, подмышечными упорами и стоптанными на разные стороны розовыми резиновыми наконечниками. Рядом с ванной стоял гнутый железный стул с облупившейся белой краской. На случай, если кому-то захочется принять сидячую ванну, к нему были приварены поручни. Будто какое-то средневековое орудие пыток. Он основательно намылил старику спину и ляжки, руки, подмышки, пальцы и уши. Две маленькие резиновые покрышки. Этот хнычущий, трепещущий объект, этот расколотый надвое человек, и был его отец. Он по рождении его чресл. Трудно было представить, что он — продолжение этого нечто. Заслышав внезапный шум, папа и робко оглянулся, инстинктивно прикрыв пипиську дрожащей рукой. Пиписька была без крайней плоти и на холоде совсем съежилась. С громким скрипом открылась наружная дверь, и кто-то заглянул в другое помещение, в предбанник, где редком располагались сортиры с отпиленными наполовину дверями. Было слышно, как вошедший насвистывая справляет малую нужду, а потом, смачно рыгнув, усердно захлопывает все двери. Папой испуганно втянул шею, как будто его били, и потерял из-за этого равновесия. Последнюю минуту его подхватил сын. Скелет этот был страшной тяжести. За десять минут до того в палате он набивал отцу рот дрянной пересоленой ветчиной, подхватывая тонкие ломтики прямо из свертка, а отец тем временем колотил его по плечу своим слабым кулаком, колол и тыкал жалищим взглядом. Он, по-видимому, забылся в выступлении но забылся осторожно, ровно настолько, чтобы сын его не бросил и не ушел. И вот теперь он стоял в ванной в кои-то веки без очков, глядя в никуда осоловелым, растерянным взглядом или жалобный ужас читался в его карих глазах. Тело, с которого страх сгрыз все мясо, человеческими словами не описать. Неделями он таскал в себе свои шлаки, отчего живот становился тугим, как барабан, и круглым, как резиновый мяч. Внизу, словно горло стянутой кошелки, виднелся давний шрам от вырезанной грыжи. Еще ниже — лиловато-коричневые чресла, прикрытые синевато-серыми волосами. «Может, надо еще и клизму ему сегодня поставить?» — подумал сын, и его передернуло. Хрупкая, как пергамент кожи отца словно отделилась от плоти. Мышцы болтались, а коленки были блестящие и белые, будто майолика. Сестрам было некогда мыть папой, и он сильно вонял, распространяя вокруг сладковатый запах разлагающейся плоти. Глубокая эмалированная ванна из чугуна стояла совершенно случайным образом прямо посреди помещения, как давно не застилавшаяся кровать в дешевых номерах. Дверь в ванную сыну закрыть не удалось, несмотря на то, что он и не обрадовался бы, если бы к ним кто-то ввалился, и когда, заслышав шум извне, он тоже на какое-то мгновение обернулся, его окатило водой из душа, который он держал в руке, да так, что он вымок до нитки. Это его разозлило, И в отместку он начал еще сильнее тереть мыльными руками сгорбленную спину отца, будто наказывал его за что-то, в чем тот не был виноват. Туалеты с дверями-половинками перед ванной. Справлять нужду на публике какой-то концлагерь пришло ему в голову, когда он загонял папой и ванную. Наконец он аккуратно выдавил себе на ладонь блестящую маслянистую капельку шампуня VU2 из желтого флакона и размазал ее по отцовскому неровному черепу, на котором теперь уже реяли лишь несколько седых волосинок. У сына была густая курчавая грива, и ему совсем не хотелось вот так же облысеть. Опять кто-то вошел, и, повозившись у одной из дверей, с громким сопением уселся на унитаз. Он пердел и натужно стонал. Эти звуки отражались эхом от покрытых кафелем стен, а сын тем временем тер банной рукавицей, опавшей зад папой. Отец стыдился своего ужасно обезображенного тела, но пришлось покориться. «I would prefer not to», — сказал он, цитируя своего любимца Бартлби герой повести германа Мелвилла, писец бартлби часто повторял я бы предпочел отказаться перед тем как раздеться и на лице его мелькнула слабая мерцающая улыбка хотя что тут поделаешь раздеть он себя дал но в качестве последнего протеста не хотел разгибать спину а не дрожь в руках он не смог бы унять даже если бы захотел наконец сын взял больничное махровое полотенце и вытер этого гигантского младенца. Позже они вышли на улицу и посидели на скамейке в саду, укутанные с ног до головы. Выглянуло декабрьское солнце, и, немного поежившись в его лучах, они вернулись в палату. Часть пятая. На другой день, рано утром, старший лейтенант Дора снова стучал в двери квартиры госпожи Папаи в доме ветеранов. Докладываю, что 21 декабря 1983 года в 8.00 провел встречу с нашим секретным сотрудником под кодовым именем госпожа Папаи в доме имени Ференца Рожи. В ходе встречи предполагалось обсудить следующие темы. Возможный резонанс операции, осуществленный в квартире на улице Керик. Оценка оперативной деятельности госпожи Папаи, осуществленной в 1983 году. Когда он, услышав громкое «Входите», вошел в квартиру, в лицо ему ударила музыка. Концерт для двух скрипок Иоганна Себастьяна Баха. Голоса скрипок заполняли собой все помещение. Госпожа папой, слегка покачивая головой в такт музыке сидела у проигрывателя в другом конце комнаты. На фоне широкого от стены до стены окна виднелся лишь ее силуэт. Казалось, что госпожа папа и шьет. Нацепив очки, она то и дело протыкала иголкой синий кусок бархата. Дора рассчитывал, что, увидев его, она выключит проигрыватель. Но на этот раз все было не так. Улыбнувшись ему, она жестом пригласила его садиться, потому что музыка вот-вот кончится. Скрипичные партии исполняли и Ягуди Минухин, и Давид Ойстрах. Но этого товарищ Дора знать не мог. У товарища были странные отношения с музыкой. Теоретически он не имел ничего против, но был из тех, кого при звуках классической музыки охватывает бесконечное нетерпение. Она казалась ему пустой тратой времени, досадным пережитком былых времен, Ничего интересного ему в такие моменты в голову не шло. Никакой красоты он в ней не находил. Для его уха это был просто шум. Где-то что-то пилят, вот и все. Но на этот раз он с собой совладал. Усевшись в кресло, он в упор посмотрел на госпожу папой, но ей как будто не было до него дела. Это тоже его раздражало. Между тем... Старший лейтенант и на этот раз пришел не с пустыми руками. «Я сообщил госпоже Папой, что мы очень благодарны за возможность воспользоваться ее квартирой, потому что благодаря этому мы смогли успешно выполнить нашу задачу». После чего кратко оценил оперативную работу, проведенную госпожой Папой в 1983 году. Я поблагодарил ее за оказанную нам помощь и в знак признания ее трудов преподнес ей книгу, Госпожа Папой очень обрадовалась подарку, поблагодарила наших товарищей за то, что подумали о ней и заявила. И годы способствуют большей плодотворности нашей работы. В конце мы поговорили о состоянии Папой. Встреча, расходы на которую составили 225 форентов, закончилась в 9.30. До поры до времени в его сумке скрывалась книга, которую он еще вчера выбрал в магазине после долгих колебаний решив. Да и это сгодится. «И что же? Был ваш сын дома?» — спросил Дора просто по профессиональной привычке, когда рычажок с треском оторвался от пластинки и проигрыватель остановился. Прежде чем продолжить, Дора так и сяк прокрутил в голове минутную тишину, предшествовавшую решительному «нет» со стороны госпожи папой. «Может, она все еще под воздействием музыки?» — покачал он головой. «Вы с тех пор с ним не разговаривали?» «Разговаривала, конечно. Я с ним каждый день разговариваю. Такой у меня сын, дай бог каждому. Он пошел к отцу в больницу. Тогда я и поднялась в квартиру. Красиво, правда?» Она имела в виду музыку. Все это звучало, как заученный текст. «Как ваш дорогой муж?» «Все так же». Он всегда так же. Я уже рада, что не хуже. Нет, она не врет, думал Дора. А даже если и врет, все равно. Люди попали в квартиру. Увидим, что из этого выйдет. Мы с детьми много спорим, неожиданно заговорила госпожа папой. Старший лейтенант в этот момент уже собирался уходить. Основательно похвалив добросовестную работу госпожи папой за год, состоявшую главным образом из докладов о студентах Международной школы журналистики, каковые все-таки не были совсем уж безинтересными. Их предусмотренные программы передвижения, личная жизнь, связи, человеческие качества, привычки, возможные компрометирующие сведения, политические взгляды, подготовка, профессиональное мастерство, склад характера, поведение, манеры, способ подавать себя, состояние здоровья. Правда, госпожа Папаи еще и специальную культурную программу для них организовывала, а за билеты в театр платила Министерство внутренних дел. Он, наконец, вручил ей альбом-гравюр «Дюлы Дерковица» о восстании Дердя Дожи. «Я с удовольствием выполняла эту работу, несмотря на все проблемы», сказала госпожа Папаи, рассеянно глядя на альбом. Она раздумывала. Кому можно было бы его передарить? Очень мне нравятся африканцы. Они лучше нас. С ними я гораздо лучше понимаю себя, чем с венграми. Но сейчас у меня никакой работы нет. Переводить меня уже давно не зовут, хотя раньше звали часто. Это звучало, как какой-то упрек или просьба. Но Дора только кивал, не промолвив ни слова. А ведь двух пенсий ни на что не хватает когда у человека такая большая семья. Госпожа Папой, этого старший лейтенант Дора знать не мог, не умела беречь деньги. «Деньги — Хара», — говорила она с крайним презрением. Разозлившись, она иной раз прибегала к напоминавшим кряхтение и перханье гортанным звукам иврита, как будто обращалась с молитвой к какому-то ей самой неизвестному богу. хара переспрашивал сын. «Говно». «Деньги? Говно». Ей нравилось смешивать два языка в какой-то особый коктейль. «Безродный блюз. У меня нет родного языка», иногда говорила она с мазохистской улыбкой. «На иврите я уже толком не знаю, а венгерский так и не выучила». Ее отношение к деньгам определялось, пожалуй, не столько библейской легендой о «золотом тельце», сколько расписками в получении разных сумм в долларах и форентах, без которых она вряд ли смогла бы столько раз навестить своего обожаемого отца в далекой стране. За двумя родинами погонишься, ни одной не останется. Так можно было бы сказать, но я не буду. Скольким родинам не изменяй, а умирать надо. Старший лейтенант Дора прекрасно понимал, к чему она клонит, но не реагировал. В отчет он это внесет. Они не могли назначить госпоже Папой месячный оклад. Для этого ей надо было бы слегка приналечь на работу. В конторе и без того далеко не каждый благосклонно взирал на то, что творят дети госпожи Папой. Как выразился один коллега, похоже, детей Папой медленно, но верно затягивает в болото оппозиции как и все это племя евреев-коммуняк в целом. Таким был итог углубленного анализа, прозвучавший за закрытыми дверями после нескольких рюмок коньяка. Оставшись без посторонних, они находили особое, извращенное удовольствие в том, чтобы костерить коммунистов. В письменной форме никто бы себе такого не позволил. Не так давно эти избалованные детки были маоистами. «Банда извращенцев. Заняться им нечем. Теперь им уже подавали летучий университет? Ради этого мы оплачивали их дорогостоящее обучение в наших университетах, за которое они ни гроша не платили, а еще хотят за границу кататься в свое удовольствие, чтобы там остаться? Если госпожа Папаи желает покрывать эти проделки... Нет, надо все-таки госпожу Папаи мягко предупредить. Только так...» чтобы она не восприняла это как выпад против нее самой. От этого пострадала бы даже та небольшая оперативная ценность, какой обладает этот агент. Как будто угадав мысли Доры, госпожа Папой сама подняла эту тему. Между ними повисла секундная тишина, ее нужно было прогнать. «Мы с детьми много спорим», — снова сказала госпожа Папой. Дора был снисходителен и великодушен. Такое в каждой семье бывает. Молодежь критикует стариков. На то она и молодежь. Я бы и сам мог порассказать о своей дочери. Об этой фразе он тотчас пожалел. Уж лучше бы язык себе откусил. Переводить разговор в личную плоскость строго запрещено. Для сексота куратор не может быть частным лицом. Куратор должен сохранять строгий нейтралитет даже когда требуется вызвать собеседника на откровенность. Это золотое правило, краеугольный камень, непреложная истина. Но сказанного уже не воротишь. А ведь они всего Маркса и Ленина проштудировали. А может быть, в том и была ошибка. Госпожа Папаи даже не заметила заключенной в этих словах иронии и продолжала рассуждать на том языке брошюр, который вошел в ее плоть и кровь потому что их теоретические познания на каждом шагу вступают в противоречие с ежедневной политической практикой, и в результате они не могут внутренне принять очень многие политические шаги. «Старая песня», — подумал Дора, который, конечно, расслышал в Филиппике госпожи Папой вечную ее жалобу. «Мало ей того, что у нас нет дипломатических отношений с евреями, Какого черта ей еще надо? Хочет, чтобы сионистов в Венгрии бросали в тюрьму? Но в таком случае можно пересажать всех журналистов. Было раннее утро. Он встал по будильнику, чтобы поскорее и из первых рук получить информацию о вчерашней операции. Спал совсем мало и поэтому немного злился на госпожу Папаи. Маркса и Ленина они проштудировали как же. А красную книжечку — это как? «Ничего не значит?» — подумал он, но ничего не сказал. «Я уже какое-то время с ними не спорю, потому что все равно ни в чем их не могу убедить, так что споры кажутся мне неплодотворными. Бесплодными. Да, бесперспективными». С шумом заглотнув последнюю каплю чая с молоком с дна стакана, госпожа папой спросила с вызовом. «Кстати...» «Пару дней назад я виделась с другом моего сына Дёрдем Петри. Вы его знаете, товарищ Дора?» В мозгу Доры прозвенел тревожный звоночек. Он ломал голову над подходящим ответом, но найти его оказалось нелегко, и госпожа папа и продолжала. «Очень хороший поэт, мне так кажется». Она принесла с ночного столика книжку Петри «Описанное падение». В середине... Она была заложена вышитой закладкой. Дора бросил стеклянный взгляд на обложку, но не потянулся за книгой и ничего не сказал. Он говорит, что ему недавно отказали в загранпаспорте. «Чего она от меня хочет? Провоцирует?» «Так оно и понятно. Если система не терпит критики, талантливому человеку не нетрудно впасть в радикализм». Беседа начинала напоминать дурной сон. «Послушайте, товарищ», — сказал Дора официальным тоном, — «мы не при сталинизме живем и не в Средневековье. Руководство прислушивается к разумной критике, если она не деструктивная. Времена показательных процессов уже миновали. Я, кстати, листала и другую его книгу «Вечный понедельник», — сообщила госпожа папа с обезоруживающей улыбкой. там мне не понравилось Сплошные грубости» но сам Петри мне очень симпатичный, да и в той книжке тоже есть прекрасные строки. «Это же было какое-то нелегальное издание или нет?» — спросил терзаясь старший лейтенант. Он раздумывал, как вставить в отчет этот разговор. Спятила она, что ли? Мелькнуло у него в голове. Он даже подумал, что, может, в комнате стоит прослушивающее устройство и госпожа папой, хотя... Он о ней такого даже предположить не мог, пытается его подставить. Или она хочет показать, что прекрасно понимает, ради чего устраивалась вчерашняя операция, но тогда все накрылось. Я с оппозицией не знаюсь, ничего конкретного мне о них не известно. Но думаю, что они не обязательно бесчестные люди. Они указывают на присутствующую в нашем обществе негативную линию. Возможно, следовало бы прислушаться к их словам в интересах реформ. На мой взгляд, — начал Дора, — хотя чувствовал, что говорит не то, как будто механически отвечает затверженный урок. Оппозиция занята весьма тонкой работой, в ходе которой выявление реальных ошибок и выдвижение их на передний план осуществляется не ради строительства социализма, а ради его дискредитации и подрыва, причем систематически и на основании разработанных за границей планов. Госпожа Папа и молчала. У старшего лейтенанта Доры возникло четкое ощущение, что на лице у нее играет едва заметная язвительная улыбка. Глаза сияли озорством, как у человека, который что-то натворил. Откуда старшему лейтенанту было знать что в юности госпожа папа ела селедку с шоколадом, от отчего вся семья хваталась за голову. Задним числом уже не разобраться, то ли она ела селедку с шоколадом, потому что ей это действительно нравилось, то ли потому, что так можно было от чистого сердца посмеяться над теми, кого это приводило в ужас. «Я думаю иначе», — сказала госпожа папа, выдержав короткую паузу. Рот у нее оставался неподвижным, и дори вдруг показалось, что ему это послышалось. Но даже если госпожа Папаи и не произнесла этих слов, их как будто высказало ее лицо. Потому что она так и смотрела молча на Дору, который покраснел до ушей. Заключение. Госпожа Папаи встретила меня с обычным радушием. Да и обсуждение политических вопросов в наших беседах элемент не новый. Стоит, однако, упомянуть, что госпожа Папой завела речь об оппозиции и прямо перешла к тому, что касается ее отношения к Дёрдю Петре. К деятельности оппозиционеров госпожа Папой относится едва ли не сочувственной снисходительностью, не предполагая за ней дурных мотивов. Она выслушала мои разъяснения, возражений у нее не было, но по ней было видно, что она не принимает мою точку зрения. Предложение. На следующей встрече с госпожой Папой обратить усиленное внимание на ее отношения с оппозицией. Старший лейтенант доктор Дора.